Глава 22 То, что таилось в тенях прошлого и в преддверии перемен Первое кольцо, Москва Резиденция имперского князя Лазарева Час спустя По большому счету обратно в усадьбу можно было ехать лишь в обществе Хельги так как ни к чему было впутывать в происходящее еще и Алишу с Вот только было одно «но». Галицын мягко намекнул моему начальнику службы безопасности, что присутствие обеих княжен во время беседы с императрицей будет более чем кстати. А если об этом говорит глава служащего рода Романовых, то и вытекающие из этого последствия будут соответствующие. Как я понял, эта хитрая бабуля прибыла в гости, чтобы довести нашу прошлую беседу до конца. Ведь так или иначе, злосчастная дуэль прервала ее самым бесцеремонным образом. Такая спешка Варвары навевала на определенные мысли. Похоже, кое-что она смогла разглядеть в моей стычке с Давыдовым. Рыста перестала бояться будущего Хольмганга. Хотя и с ним не все ясно, потому как последнее слово будет за императором. Однако, как мне кажется, позже он в любом случае состоится. Не зря я рисковал собственной шкурой театра, на арене. Да и по большому счету это мероприятие сможет, более чем наполовину, утрясти все недоразумения с западниками. Боюсь, Владимир Романов выставил кондемы Баленту за облачные условия, от которых правящая династия после утверждения Запада не сможет отказаться. Как бы не спешили Прасковья и Алина со своими девичьими сборами, Но опередили мы Романовых всего на несколько минут, а не как было рассчитано на час или более. Но вынужден признать, что получаса им хватило с головой, чтобы подчеркнуть всю свою чарующую красоту и стать, от кончиков волос и до краешков ногтей. Своими быстрыми и выверенными движениями Романова походила на настоящий неудержимый фонтанирующий наигранный волнением тайфон. По крайней мере в резиденцию она ворвалась именно так – Ни грамма не утратил своего величественного шарма. Захар, мой мальчик, ты же представить себе не можешь, как я за тебя переживала. Взбудораженным тоном с порога загомонила императрица, приближаясь ко мне быстрыми шагами. К тому же похвально, что ты решил навестить Сашу в своем нынешнем положении. Ох, а какова была дуэль! Мое сердце прямо-таки трепетало. Всего за доли секунды царственная особа оказалась рядом а затем в хозяйской, но бережной манере, усвободив мои щеки, заботливым и внимательным видом стала осматривать меня снизу вверх своими ярко-голубыми глазами, начиная с ног и до самой головы. «Приветствуем вас, ваше императорское величество и их высочество!» В и с вежливыми улыбками поприветствовали государыню и брата сестрой Алина с от чего то сразу просияла, словно начищенный самовар, и благосклонно им кивнула. Благодарю вас, Ваше Величество, за эти слова. Мне лестно их слышать. Чуть склонив голову и целуя ей и ее внучке руку, любезно отозвался я. Ростислав, Виктория, как и всегда рад вас видеть. Чувствуйте себя как дома. Сердце ее величество настолько сильно трепетало. С коварной, но насмешливой улыбкой вдруг продолжил цесаревич, хлопнув меня подружески по плечу что вскоре я начну задаваться вопросом, кто из нас ее родной внук. К тому же... Правда, договорить парень не успел, потому как в следующий момент схлопотал сразу две увесистые затрещины от сестры и бабки, на что в ответ весело и довольно ухмыльнулся. «Не слушайте его, князь, у моего брата язык как помело», голос великая княжна, невольно сконцентрировал свой взгляд на моей не до конца зажившей груди но почти сразу вернулась к созерцанию лица. Дуэль была превосходна, но один человек мне нашептал, что есть вероятность того, что вы сдерживались. Боюсь, если это так, то сделали вы это как нельзя наилучшим образом. Кондэйм и Балент уже на протяжении двух недель осаждают Кремль и приемную деда, касательно утвердительного ответа на проведение Хольмганга. К тому же и самознать, знать бурлит и суда чуть не переставая. Кто бы сомневался, что кто-то сможет догадаться. Из всех вариантов на ум приходит только один-единственный разумный, который изучил меня как нельзя лучше. Мирослав Романов. Похоже, мой так называемый наставник вернулся из смежной стигмы правящей династии. А это уже интересно. Не удивлюсь, что мою схватку с Давыдовым транслировали по паутине все эти дни напролет. «Как можно, ваше высочество?» Сделанным изумлением запротестовал я. «Сражался изо всех сил?» хм, «Хитрый мальчишка!» С луковой улыбкой пожурила меня императрица. «Знал бы ты, на что мне пришлось пойти!» Но не договорив до конца, та вдруг обратила свой лучистый взгляд на Алину Проскови и, подхватив внучку под руку, живо устремилась к ним. Уже сцапав их, она, плывущей походкой, устремилась в гостиную. Лишь только ее затихающий голос продолжал звучать в моих ушах. «Красавица моя, как давно я вас не видела! Вы стали еще прекраснее, чем прежде. Похоже, одному небезызвестному человеку невероятно повезло с вами». «Расскажешь потом в деталях, как все было на самом деле?» Неуловимо зашептал мне на ухо цесаревич, пока мы неспешно шествовали следом за женской кавалькадой. «Даже не расскажу, а покажу», — завуалированно проговорил я. «Так что на всякий случай будь готов!» После услышанного брови парня моментально устремились вверх, а его лицо зарилось предвкушающей улыбкой. «Хе-хе, умеешь ты заинтриговать!» хохотнул он, запрокидывая мне руку на плечо, но почти сразу вновь заговорщически зашептал, то и дело поглядывая в спину своим родственницам. «Ты тоже будь готов, потому как моя бабуля настроена более чем решительно насчет тебя. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Знал бы ты, какой разнос она якобы в тайне деду устроила вдовом Давыдова. Поверь, врагу бы не пожелала. Вот как. Это занятно. Хотел бы я послушать. Эта бабка воистину прожженная интриганка, которая привыкла действовать на благорода. Именно поэтому я и не горю желанием вводить с ней беседы. Своей манерой она постоянно мне напоминает о первой женщине в доме арьер. А уж та старая ведьма знала меня, как облупленного с пеленок. Слава бездне, что она покинула мировин незадолго на начало рианурской охоты. Как ни странно, но женская беседа продлилась всего несколько мгновений, потому как стоило мне и славу оказаться в гостиной, как императрица тотчас сместила свой вектор внимания снова на мою персону. «Захар, мальчик мой, совсем забыла поздравить тебя и девочек». Хитро прищурившись, вкратчиво бронила женщина. «Для этого пока рано, Ваше Величество. Официальная помолвка будет через некоторое время. Но все равно благодарю вас», — учтиво отозвался я, присаживаясь между Алиной и Просковией, которые от подобного поздравления государыни оказались заметно смущены. «Однако, признаюсь тебе честно, мой милый, я слегка разочарована», — с притворной обидой вдруг заговорила императрица когда все действующие лица заняли свои места. От неожиданности Ростислав сделал вид, что его здесь словно бы и не было. А вот Виктория, наоборот, вела себя, как ни в чем не бывало, и чинно потягивала травяной фирменный чай от Терентия. Подслушайте меня взад все страники Астрала. Видимо, сейчас начнется. Ладно, этот разговор я прокручивал пару тысяч раз в своей голове. Открываются торги». «Прошу прощения, Ваше Величество!» — нарочито нахмурился я. «Но чем моя персона вас разочаровала? Скажите, я постараюсь исправить это недоразумение». «Постараешься исправить, говоришь?» — Грива заметила та. Однако лицо ее медленно стало принимать серьезное выражение. «Знаешь, мой дорогой, я не привыкла работать так грубо, но ты еще тот затейник и редкостный хитрец. С тобой нужно держать ухо востро. «Я прекрасно осознаю, что Алины и Праскови будут чудесными женами в новообразованном роду». Стрельнув коварного не глазами, вдруг заявила едка женщина. «Но позволь спросить, что ты думаешь о моей внучке Виктории? Я, к примеру, считаю, что семья должна быть большой. К тому же три жены управятся с делами гораздо быстрее, чем две. Ты так не думаешь?» «Вот ведь коварное бестие! Ничего не забыла и все упомянула. Но я тоже не промах». «Ваше Величество!» — мягко и осторожно начал я, словно ступал по вечному полю битвы. «Виктория — прекрасная и чуткая девушка. Как по мне, во многом она уникальна. И любой мужчина был бы счастлив тому, чтобы стать ее мужем. Однако есть вероятность того, что я не подхожу ей. Я выходец с третьего кольца и простоледина. И даром, что столб империи. А ваша внучка — великая княжна. Я могу быть ее недостоин». К тому же на носу у меня очередной хольмганг, поэтому я могу опять умереть. Стоило прозвучать словам про судебный поединок, как Ростислав громко поперхнулся, а затем сильно закашлялся. Выпучив глаза, невольно устремил свой взгляд на бабку, словно его озарило нечто. Вот только его родственница будто не заметила этого, и расплылась от моей последней фразы в победоносной улыбке. «Твою мать, неужели?» Ты все так же юлишь, но я сочту это за комплимент. Зная, Захар, только я и Всеволод можем решать, кто достойный веки, а кто нет. С довольством заговорила императрица, чеканя каждое слово, словно забивала гвозди в крышку моего гроба. И с ним мы в этом вопросе солидарны. Ты хорош собой, хоть выглядишь гораздо старше, но твой возраст известен многим. А твои силе отныне наслышаны все, и ты встал в один ряд не только с имперскими князьями, но тебе даже боярский представитель не указ. Скажем так, ты весьма громко о себе заявил, и более твое имя относят к молодому поколению. А сложившейся репутации после войны и говорить не стоит. Тебя многие боятся, и столь же многие стали уважать, ведь судят не по словам, а по поступкам. Однако самое важное в ином. Не буду лукавить, мой хороший. Твоя кровь сильна, и Романова не прочь смешать свою кровь с твоей. Поверь, мы не разбрасываемся такими заявлениями по сторонам. И сейчас тебе во многом нет равных. Воронцов, Акинфов, Может быть, Давыдов и Аксаков? Не смеши меня, Захар. Это ни капельки не смешно. Отмахнулась женщина, словно отгоняла назойливых мох. Хотя я и слова не промолвил. Прости меня за мой французский, но ты сожрешь их и не подавишься. Лучшего мужа для Виктории не сыскать. Хотя последнее слово, разумеется, будет за ней. К тому же я забыла передать тебе кое-что от Всеволода». Внезапно ни с того ни всего сего добавила бабуля, резко встрепенувшись и встретившись взглядом с Ростиславом. Совсем вылетело из головы. «Ваш Хольмган одобрен, состоится через полгода, а твоим противником будет Балент-Габсбург-Австрийский. Как видишь, Владимир и Всеволод выиграли для тебя немного времени». «Вот же паскудство, чтобы не провалиться!» А ведь я желал тянуть этот момент как можно на долгий срок. Но ты чего, хитрый стерва? Если честно, то я думал, что решать они еще будут пару-трой декат, и лишь после вынесут свой вердикт. Голову даю на отсечение, это все дело рук Мирослава. Как же не вовремя он притащил все Ладно, меньше слов и больше дела. Не одна ты умеешь делать далеко идущие сюрпризы. Если уж чудить, то с высоко поднятой головой. Обязательно потом отблагодарю Семену за его скорость и расторопность. Рука медленно у всех на виду потянулась во внутренний карман и также неспешно выудила оттуда белоснежный футляр с кольцом, в который был инкрустирован драгоценный изумруд. От увиденного зрелища лицо императрицы мгновенно вытянулось, а ее глаза расширились. Сам я в это время уже ловко присел на одно колено перед великой княжной. Девушка хоть и держала себя в руках до последнего акта, Но вот эмоциональный фон, учащенное сердцебиение и подрагивающие пальцы выдавали ее истинный настрой с потрохами. «Ваше императорское высочество, вы согласны стать моей женой?» Первое кольцо, Москва, имение столпа империи Лазарева, личный кабинет, полтора года назад. «Ваше Высочество, если бы я вам предложил выйти за такого, как я, зная меня лишь прошлым Захаром, что бы вы в таком случае ответили?» Миловидная личика Виктории после заданного вопроса исказилась в изумлении, а рот невольно приоткрылся. «Но прежде чем вы ответите, я кое-что добавлю. Моя жена может быть верна только мне, только моей семье и роду. Приняв это предложение, вы станете Лазаревой. И той женщины, которую я буду беречь до самой своей смерти. Да, о любви к такому, как я, в данный момент не может идти и речи. Но свое слово я привык держать. Думаю, вы это смогли лицезреть собственными глазами в своих видениях. Зная вас лишь, Захаром, вам бы пришлось вести беседы с моим отцом, дедом и бабушкой. Тихо произнесла великая княжна в сбивчивом ритме, пряча от меня взгляд. Но, поняв вашу истинную натуру чуть глубже, признаюсь честно, я боюсь вас-то И в то же время меня сжигает непреодолимое чувство узнать о вас как можно больше. Вы мне безумно интересны не только как мужчина, но и как тот самый Реонорец из Мировина. «Возможно, вы сочтете меня сумасшедшей», — с хрипоцой произнесла девушка, а затем медленно подняла на меня смущенные глаза. Но узнав вас таким, какой вы есть на самом деле, я бы ни секунды не раздумывая, ответила своим согласием. Ведь эти видения открыли мне истинную суть вещей. Потряси меня, катаклизм! Неверующе выпалила императрица, невольно поднявшись на ноги. Захар, мой мальчик, так и быть, мы подумаем над твоим предложением и постараемся убедить во всем Вику. Однако уже в следующий миг смущенный в то же время радостный голос великой княжны заглушил хитросплетение изливающихся интриг изо рта женщины. — Я согласна быть вашей женой, князь. Отныне и навеки. После произнесенных слов глаза императрицы уже походили на два бильярдных шара. И как итог, та со вселенским недоумением и непониманием переводила свой напуганный взор с меня на свою внучку. — Ха, выкуси, бабка! Видит бездна, такой номер со мной не прокатит. Не одна ты умеешь делать сюрпризы. Она верна лишь мне одному. Ведь твоя внучка стала моей давным-давно. Первое кольцо. Москва. Резиденция имперского князя Лазарева. Тренировочная площадка на подземном этаже. Две декады спустя. Тьма была повсюду. Она роилась, после извивалась и только в конце наслаивалась друг на дружку, подобно бесконечным волнам. А формируя волны, та преобразовывалась в настоящую и нескончаемую противоборствующую лавину. Миг за мигом, минуту за минутой, шаг за шагом. Но ни одна из двух девушек не сдавалась и продолжала свое противостояние в вражеской тьме. Успехи были попеременные ведь в целом резервы их были равны. Да и чего греха таить, характеры стали чем-то похожи. «Нет!» — громко отчеканил я. «Калира, не все сразу, порционно и дозировано. Куня, не наседай так, я не наставник тебе, а лишь будущий муж. Но, думаю, ты зря тратишь время. Силы тебе не занимать, но методики у людей и альвов различны. Тебе придется начинать с альвийских основ». «Иначе никак нельзя!» — плаксиво заметила княжна, утирая град струящегося пота с алба, а затем, глядя на меня, стала утихомиривать свою стихию, избавлять обороты. Вы, но нельзя!» — расслабленно ответил я, уже в пятый или шестой раз, не сводя изучающего взора альвы, которая сидела в позе лотоса и не размыкала глаз даже во время нашей беседы. «Молодец, колера, ты быстро учишься!» «Просковье!» «Хорошо, я поняла», — с тяжелым вздохом кивнула девушка и, прикрыв веки, вновь начала формировать жгуты изгустившейся тьмы. Правда, урок наш не продолжился слишком долго, потому как в следующий миг двустворчатые двери подземной площадки тихо и практически беззвучно скрипнули, и мой нос уловил уже знакомый аромат женского тела, а следом ощутил теплые ладони на своей спине и торусе. «Захар, у нас и все готово». Гости начнут пребывать через полдня», — тихо зашептала мне на ухо Алиша, с интересом наблюдая за противостоянием двух магин -тимы. «Виктория будет с минуты на минуту. Да и мне с Проскови нужно время, чтобы привести себя в порядок». Хеньга тоже почти утрясла все нюансы с Голицынами. «Ты умница», — шепнул я в ответ, в своей обыденной манере целую девушку в лоб. «Вы все хорошо постарались. Теперь дело осталось за мной». Коня, Калера. Громко окликнул я обеих девушек. «Закругляйтесь! На сегодня достаточно!» Не прошло и минуты, как тима начала быстро расступаться, собираясь вокруг их тел. А еще пяток секунд спустя те почти одновременно раскрыли глаза, в глубине которых до самого последнего момента плескался концентрированный мрак. «Калира, ты связалась с Киртайсом?» «Еще вчера!» — устало закивала Альва однако довольно улыбка то и дело мелькала на ее лице. «Он будет послезавтра, как ты просил. Точнее, его доставят ребята». «Что ж, надеюсь, моя пространственная магия будет не такой бесполезной, как сила этой капризной потоскухи жизни». «В таком случае за дело, красавица!» С надменной улыбкой хлопнул я дважды в ладони, привлекая к себе внимание двух будущих жена и одной ученицы. «Время пришло!» Пора бы уже взбодрить столицу и всю империю новостями о рождении рода Лазаревых».